как выбирать информацию и отсеивать ненужное. Меня всегда раздражали онлайн-уроки, выложенные неизвестно кем на Ютюбе, книги вида «Осваиваем PHP за неделю» и прочие сочные источники, своими заголовками больше напоминающие новостные статьи «Жёлтой прессы». Всегда возникал вопрос — Зачем вы тратите время на многочасовые просмотры сомнительных видео и чтение подобных книг? Просто пойдите и сделайте. Смотреть 60 минут урок, где пишут одну строчку кода, что может быть менее эффективным? Соберитесь, почитайте документацию, напрягите мозг. Вы же не развлекаться сюда пришли и смотреть видео с котиками. Займитесь делом. И если после этого заявления вы всё ещё здесь, отлично. Сойдёмся на том, что кому-то такой подход ближе, и смотря затянутые часовые ролики про вывод «Хэллоу Олд» от Ани вы вдохновляетесь и верите, что способны перерасти в высококлассного специалиста. Что ж, на войне все средства. Но для серьёзного подхода нужны качественные, профессиональные и глубокие источники. Скучная теория. Увы, она важна. Форму над содержанием можно несколько скрасить, Но суть останется неизменной, вы должны впитать, осознать, выстроить в своём сознании базис. Если вы начинаете с нуля и самостоятельно, найдите фундаментальные источники. Программы мировых университетов. Массачусетский технологический институт, Калифорнийский университет, Стэнфордский, Кембриджский и Оксфордский университеты, Национальный университет Сингапура, Австралийский национальный университет. Мельбурнский университет и другие признанные мировым сообществом учебные заведения. Посмотрите актуальный рейтинг IT-вузов и интересующих вас специальностей. Зайдите на их сайты и сообщества. Найдите план обучения, списки источников и рекомендуемые материалы. Списки книг по базовым дисциплинам, признанных лучшими интернет-сообществом. По теории языков программирования, в том числе актуальные учебники для вузов. По алгоритмам хотя бы знаменитый Кнут и его серия искусство программирования. По машинному обучению и искусственному интеллекту, например, машинное обучение Хенрика Бринка, Джозефа Ричардса и верховный алгоритм Педро Домингеса. Труды по информационной безопасности, сетевым технологиям, веб-программированию в контексте интересующих вас языков. Курсы на Курсера. Достаточно древние, с хорошими рейтингами от уважаемых лекторов. В конце концов, школьные учебники по информатике. Если вы студент профильной специальности, данный шаг можно опустить. Система сделает основное за вас. Однако студентам бывшего СНГ и незападных стран стоит дополнительно проделать всё вышеописанное с программами вузов США, Европы, Израиля. Скорее всего, там вы найдёте более современные источники, что поможет проще адаптироваться к реальным практическим условиям впоследствии. Если вы начинаете с минус одного и самостоятельно, тогда так и быть, позвольте себе посмотреть несколько вышеупомянутых поверхностных и лёгких лекций или онлайн-уроков по IT-сфере в целом и отдельно по перечисленным выше базовым направлениям. После чего вернитесь к пункту 0 и обратите своё внимание на менее развлекательные на вид, но жизненно необходимые фундаментальные данные. Ряд современных методик эффективного чтения советуют сначала внимательно изучить оглавление, вдумчиво прочитать название каждого раздела и подраздела, затем бегло пролистать книгу. Такие действия направлены на создание в мозге некоего базового структурного каркаса, который будет расширяться деталями и наполнять ранее подготовленные ячейки памяти более подробными материалами. Аналогично просмотр поверхностных лекций выполнит функцию формирования скелета материала, который впоследствии потребуется обернуть в релевантные ткани. Тогда к следующему этапу вы уже что-то осознаете, и знания будут наслаиваться, встраиваться в уже осмысленные аналогии. Для школьников и в первую очередь для будущих абитуриентов профильных вузов существует ещё один разумный источник — репетиторство. Зачастую программы учебников информатики пока ещё сильно расходятся с базовыми дисциплинами первых лет. Понять, та ли это сфера, работать в которой вы действительно хотите, заглянуть чуть дальше в специальность могут помочь преподаватели вузов, занимающиеся подготовкой поступающих. Аналогичную роль играют подготовительные курсы, поддерживаемые сейчас во многих вузах. Не стоит упускать такую возможность. Так когда в моей жизни встал вопрос поступления, Именно мощь репетиторства я решила привлечь на свою сторону. Благо, моя тётя была тем самым преподавателем вуза, и большое ей спасибо за заложенные тогда знания. Кстати, теперь небезызвестная вам и ставшая вызовом мне фраза про котлеты была озвучена ею на тех судьбоносных занятиях. Старайтесь понять концепты вглубь, осознавайте, представляйте в голове. Перечитайте несколько раз. Поставьте на паузу и пересмотрите. Запоминайте по правилам когнитивных искажений, делая нелепые аналогии, создавая неприличные связи. Рисуйте образы на бумаге. Остановитесь и найдите взаимоотношения нового с известным. Не продолжайте, пока не поймёте. Способы обучения не тема книги, но всё вышеперечисленное срабатывало лично для меня, и я считаю нечестным не обратить на них ваше внимание. Поскольку сфера IT меняется с космической скоростью, книги как источник информации почти всегда не имеют смысла выбирать для операционных детальных знаний. Для этого существуют документации, о чём поговорим позже. А вот как раз для базовых знаний и осмысления концептов, искусственного интеллекта, теории языков, истории IT — Наиболее уместным источником информации являются книги-легенд IT, создателей языков программирования, базовые пособия по теории, например, по организации сети, ПК, ядра Linux и тому подобное. Выбирайте в качестве авторов успешных программистов, основателей всемирно известных IT-компаний, уважаемых профессоров университетов, создателей популярных «Опен-курс-решений», признанных лекторов и простых, близких вам по духу разработчиков, всех, кто добился многого сам, всех, кто вас мотивирует и кто способен правильно разложить костёр, который вам останется зажечь своим усердием, острым умом и мечтой. Выстраиваем стены. Когда основы заложены, нужна надстройка из более практичных знаний. На данном этапе не так важно кристальное качество каждого источника, как их количество. Находите больше источников одного порядка, пусть одноплановых и похожих, поглощайте всё. Рутинный труд, одинаковые кирпичи. Например, вы изучили основы языков программирования, алгоритмы и веб-устройства. Вы хотите обучиться фронтенду? Тогда найдите все известные и достойные книги по JavaScript и CSS. Прочитайте их. Найдите сайты. обучающие порталы по теме вроде learnjavascript.ru и изучите их. Найдите менее известные и более узкие книги по лучшим практикам JS с решением повседневных задач CSS, старомодные, но не бесполезные для нулевых знаний книги, уроки, сайты по jQuery. Чем дальше, тем сложнее находить новое в материалах. 90% информации будут похожи. Они дадут вам то самое повторение. А 10% будут новой крупицей только у этого автора, этого источника. И продвинут вас вперёд среди прочих. Нельзя прочитать только одну книгу по теме. Возьмите вторую, третью, четвёртую, отсеяйте субъективизм автора, твёрдо запомните общее. Стройте параллельно, задействуйте альтернативные каналы. Помимо классических книг и фундаментальных лекций, Подключите к своим источникам статьи, книги среднего звена и те самые курсы. Но вот последние в современном мире отбирайте тщательно. К сожалению, из-за стремления не слишком порядочных людей получать лёгкие деньги в нашей жизни сегодня прочно вошёл инфобизнес. Красивая оболочка, громкие слова, минимальный выхлоп. В каких-то обстоятельствах это может быть приемлемо. Например, детские кружки Ардуино способны заинтересовать отраслью, пробудить азарт и интерес ребёнка к более серьёзному программированию. В этом случае допустимо собирать зрелищного робота-манипулятора, совершенно не понимая, что означают разноцветные полосочки на втыкаемом в плату резисторе. Но не для профессионального становления. Учение не игра, не сборка машинки. Иначе это поддержание инфобизнеса и средства заработка предприимчивых любителей быстрого дохода. Да, и от таких курсов, лекций, семинаров для вас может быть польза, отличная от нуля. Только если хотите идти по такому пути, сначала копайте глубже. Заложите тот самый фундамент. Это позволит построить базис, по которому вы сами сможете делать выводы и строить новое. Данный факт можно использовать в качестве самопроверки. Дают или дадут ли вам нужные знания? Не пытаются ли сделать заложникам? Не придётся ли за любым советом обращаться на отдельных условиях и продолжать дальше только у них? Хорошая система должна уметь учить. Закладывать основу, поднимать на уровень выше или, как принято, войти на метауровень Уровень более высокий, чем вам нужно для решения демозадачи. Вы должны понимать, что за этим стоит. Вот вам мой случай с тем же Ардуино, но для взрослых. Для меня с детства радиоэлектроника была чем-то таинственным, страстно желанным и по стечению моды того времени, прошедшим мимо меня. Признаться, уже в университете мне впервые довелось взять паяльник в руки и смастерить под чутким надзором примитивнейшую схему из резистора, лампочки и батарейки. Моему восторгу не было предела, но тогда дело на том и закончилось. Несколько позже я даже пыталась честно освоить советские книги по радиоэлектронике. А потом настал бум-плат Ардуино, Разбери Пай и готовых наборов. Я с огромным воодушевлением стала обладательницей одного из них и занялась поиском в сети уроков для новичка. Нашлось много платных, а из бесплатных первым попался курс, где к каждому уроку прилагалась волшебная бумажка. Её следовало наложить на плату и проколоть в обозначенных точках контактами деталей, закрепив их таким образом в нужных местах. Но зачем? Моему возмущению выбранной методикой не было предела. Чтобы, наигравшись, заказать ещё бумажек. Это плохой пример, а вот хороший. Объяснить, как построена панель и как проходят дорожки, где земля, где питание. Научить, как самому понять, в какие разъёмы крепить деталь. Рассказать, как кодируются резисторы, да-да, это те самые разноцветные полосы на корпусе. Каждая из них один разряд, третье количество нулей. Именно такой способ верен, а не возьмите коричневый цилиндрик из проданного нами набора. Точно так же очень многие онлайн и оффлайн IT-курсы сейчас страдают вырванностью из контекста и состоят из задач, которые зрелищны и интересны, но дают лишь быстрый вау-эффект. Это неплохо, чтобы заинтересовать. Но вы уже и так заинтересованы. Сделайте волевое усилие, перейдите на новый уровень. Не играйтесь, учитесь. Подводная часть айсберга намного больше видимого завораживающего верха. Не стоит забывать про неё. Ещё один плохой пример. Курс по оси СС построен так, что уже уроки на третьем, после самых азов синтаксиса и имеющихся свойств, обучаемому предлагаются анимации. Да, это красиво. Но если дело заканчивается на выполнении бездумно скопированного кода максимум с возможностью поиграться с параметрами продолжительности и направления, это малополезно. А какой же вариант хороший? Тот, где объяснят, как работают анимации — Как используют ресурсы, чтобы вы не затормозили интерфейс для пользователя и не оказали ему медвежью услугу? Где расскажут, какие существуют альтернативные решения, например, анимация на JS, научат структурировать и повторно использовать CSS-правила и приведут примеры в конце. Хочется призвать относиться серьёзнее к обучению в IT и к выбору источников в частности. Плоды деятельности разработчиков ПО нам приходится всё чаще пожинать в повседневной деятельности. И пока нас спасает то, что массовость разработки сосредоточена по большей части в развлекательных сферах жизни. Исследовательская деятельность, высокоточные разработки в сфере хирургии и работостроения пока ещё сосредоточены в очень узком кругу высококлассных разработчиков. Страшно представить, что жизненно важные строки кода будут написаны выпускниками вот таких курсов, где нужные последовательности символов для занесения в редактор может и были названы, но не оставили ни малейшего понимания о последствиях их выбора. Представьте, что так бы учили врачей. Вырежем-ка аппендицит, это зрелищно и наглядно. А все названия на латыни спасительных лекарств, размещение задеваемых сосудов и обозначения хирургических инструментов «Это скучная рутина, такой курс никто не купит, а посему подобную информацию мы опустим». Во времена программирования на ассемблере или базовых версиях языка C разработчики жили в условиях почти блокадного Ленинграда. Каждый кусочек памяти, каждый байт и принятое решение тщательно выверялись и продумывались. Можно было смело запускать спутник с загруженной программой, перезалить которую годами не было возможности, и она продолжала работать как часы, без переполнения памяти и критических ошибок в течение долгих месяцев. ПО такого качества вы вряд ли найдёте теперь даже в весьма критичных сферах безопасности и медицины. Да, время снимает свои жёсткие ограничения, но однажды такой кредит доверия может обернуться серьёзными последствиями. Будьте ответственны, не гонитесь за модой, а если взялись, выбирайте такие источники и учитесь так глубоко, Будто ваш код станет частью системы управления космического корабля, уносящего ваших детей во имя спасения человечества. Настелем крышу. Практика. То, что ветшает быстрее всего и чаще прочих, требует замены. Огромный пласт нужной информации вы сможете получить только каждый день, применяя и поддерживая полученные знания. Подсказки линтеров и редакторов, ошибки в консоли браузера, Название пунктов для дебага в инструментах разработчика, сочетание горячих клавиш, всё, что почти бесполезно искать в книгах, статьях и курсах. Ваши наработанные практики, выбор правильного решения из десятков изученных источников, умение применять абстрактные паттерны проектирования — самая неудобная, уникальная работа, которую каждый обязан проделать для себя». На любом собеседовании вас сейчас с большой вероятностью попросят написать код, исправить ошибки в некоем фрагменте или хотя бы сделать ревью, то есть продемонстрировать свои практические навыки. Более того, если ранее основной упор шёл на фундаментальные знания, что с одной стороны необходимо, а с другой может быть заучено без понимания, то сейчас в большинстве крупных компаний вас могут даже не спросить ни про один паттерн проектирования. По крайней мере, так показал нынешний опыт общения с рядом крупных компаний, включая текущее место работы. «Писать каждый день, пробовать на практике вычитанное решение, применять потенциально полезный инструмент, заменять устаревшие фрагменты знаний новыми и латать замеченные дыры, постоянный труд, без которого всё вышеперечисленное, бесполезное и безжизненное заготовка». Помню, однажды мы проводили собеседование с тогдашним техническим директором в поисках нового фронтенд-кандидата. Однажды он задал тогда показавшийся мне неожиданным вопрос. «А когда вы прочитали некую статью, скажем, как сверстать кнопку новым способом, как вы поступаете в дальнейшем?» И наиболее успешный кандидат был склонен давать ответы вроде «Пробую сделать, поиграться», сразу же набрав в редакторе консоли. «Менее успешные» Запоминаю, беру на заметку на некое будущее. Почему последнее не работает? Потому что поток информации огромен. И мало кто способен действительно воспроизвести увиденное в дальнейшем, а часто даже не способен вспомнить или найти первоисточник. И потраченное на чтение время превращается в тыкву. Практика склонна увеличить шансы на воспроизводство полученной информации в дальнейшем, связав её с моторикой. В этой связи мне весьма импонирует одна исходно-древнекитайская мудрая мысль. И когда меня однажды попросили предстать с просвещающим докладом для начинающих фронт разработчиков а также тех, кто только подумывает ими стать, именно ей я закончила своё выступление. «Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Дай мне сделать, и я пойму. А посему? Пробуйте». Добавим деталей. Что отличает мастера? знание тысячи и одного нюанса, способных в корне изменить результат. Когда 90% золота, добыто из рудников, очень сложно выискивать 10% крупиц, рассредоточенных в десятках кусков породы. Так и с мелкими секретами IT. Подписывайтесь на блоги известных разработчиков, евангелистов, лекторов. Имена будут меняться, суть их важности нет. Благодаря им вы узнаете, как лучшим образом выровнять текст или скруглить уголки при определённом стечении условий. Читайте новостные сайты, в первую очередь зарубежные. Не забывайте знаменитый Хаббер. Читайте в соцсетях разработчиков-предпринимателей Илона Маска, Марка Цукерберга, Билла Гейтса. Именно там может встретиться та самая крупица, которая дополнит ваш багаж и позволит создать лучшее профессиональное решение. Посещайте конференции. Нет необходимости тратить большие суммы и приезжать лично. Безусловно, очный опыт обязан иметь место в карьере каждого разработчика, да и влияние атмосферы никто не отменял. Но для начала достаточно онлайн-просмотра выступлений. Находите сами, просите коллег, побывавших там, поделиться с вами материалами. Обсуждайте. Информация, полученная в разговоре, уникальна. Здесь вы можете стать счастливым пожинателем плодов мозгового штурма. При порой шуточном и абсурдном обсуждении с коллегой статьи, новости или доклада может родиться поистине уникальная идея. Мысль, решение, которое вы больше не найдёте нигде. Мнение о другого тем ценнее, что оно есть результат его личного опыта, редкой комбинации смежных областей, неповторимый гибрид, обладающий тем самым гетерозисом. С другой стороны, отрасль ненасыщена, динамична и креативно В отличие от суровых законов биологии, здесь всё ещё возможно зарождение жизни, новых форм, способных изменить традиционные взгляды и, как знать, быть может и весь мир. Смотрите интервью ключевых фигур мира IT. Обычно именно там встречаются мудрые мысли, придать должную веру которым и воплотить в реальность не позволяет замыленность взгляда или отсутствие сил у ближайшего окружения их автора. Высказанная фраза может помочь вам получить недостающее звено в ваш арсенал знаний, связать известное, подтвердить сомнительное или мотивировать посмотреть на происходящее с новой стороны. Поглощайте свежие идеи. Слушайте подкасты. Найти их сейчас труда практически не составляет. Однако помните основные критерии их выбора — профессионализм докладчика, оперативность и новизна материала, либо же его фундаментальность. Десять минут за завтраком, и в этот день вы станете счастливым обладателем пищи не только для тела, но и для ума. Пять минут перед сном, и детские советы про зубрёжку на ночь снова в действии. Мысль записана на подкорку, процесс в фоновом режиме запущен. Пробежка, прогулка до офиса, любое удобное для вас время со свободными головой и ушами. И пусть вам сопутствует мысль. Только расширяя информационный шар вокруг себя, можно охватить всю Землю. Советы в конце подраздела. Выбирайте тщательно, очень тщательно. Заложите сильные основы. Это не игра. Изучайте альтернативные источники. Фильтруйте инфобизнес. Devil in Details. Цените детали, как и фундамент.